должен стоять выше прав, вытекающих из обязательств, которыми мы связали себя. Я поместил когда-то Эпименонда в первый ряд лучших людей и не отступаюсь от этого. До чего же возвышенно понимал он свой долг, он, который ни разу не убил ни одного побеждённого.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 а другой в разговоре с народным трибуном, что одно время для правосудия, а другое для войны, а третье, что звон оружия мешает ему слышать голос законов. Эпаменионду ничто никогда не мешало слышать голоса учтивости и безупречной любезности. Не опозаимствовал ли он у своих врагов обычай совершать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 и что общественные интересы отнюдь не должны требовать всего от всех в ущерб интересам частным. Даже при расторжении государственных договоров, памятуй